Глава девятнадцатая Лун упал Нефрите прямо на руки, и та понеслась прочь от скалы с такой скоростью, что у него захватило дух. Она пересекла узкий каньон, приземлилась на крутом склоне и, съехав по нему вниз, нашла устойчивую опору на краю обрыва. Там она поставила Луна на ноги, но продолжила держать его за талию. Лун ощутил ее запах, знакомый и родной. Он прижался к ней и испытал такое облегчение, что у него подкосились колени. С обрыва он, наконец, смог разглядеть темный силуэт, глубоко вонзивший когти в спину Кеттеля. Это был утес. Он прокусил шею скверно и проломил его крепкий панцирь. Кеттель снова взбрыкнул, хлестнул хвостом и сполз еще ниже по склону. От внезапного спасения у Луны смешались все мысли и спешно придуманные планы. Теперь ему хотелось лишь стоять на месте и обнимать Нефриту. Однако он заставил себя собраться и спросил. «Вас нашла Саладона?» Иначе и быть не могло, ведь Нефрит и Утес просто не смогли бы так быстро настигнуть мешок. «Да, она сбежала с Делином и четырьмя воинами». Нефрита взяла его за подбородок и повернула лицом к себе, чтобы внимательно посмотреть в глаза. «Ты в порядке?» «Да. Как же хорошо, что ему не нужно лгать. Скверны хотели заполучить сумрака. Прародительницы и владыки куда-то его унесли. Когда мы устроили пожар, я послал за ними Флору. Звон тоже в порядке. Корень и песни живы, но ранены». Нефрита отпустила его и облегченно зашипела. «Когда я увидела, что мешок загорелся, то сразу поняла, что это устроил ты со звоном». Затем она повысила голос и крикнула. «Утёс, хватит играться с этой тварью! Прикончи её, наконец!» Рык утёса эхом разнесся по каньону. Все еще сжимая зубами глотку Кеттеля, он запустил когти под панцирь на его шее. Затем дернул руками вниз, а головой в сторону, и фонтан темной крови залил весь склон. Кеттель яростно забился, сполз вместе с утесом по камням и чуть не рухнул с уступа, за который еще недавно цеплялся Лун. Лун сказал Нефрите. «Летучий корабль». «Мы нашли его еще до того, как нашли тебя. Остальные сейчас там». «Как вы так быстро сюда добрались?» «Мы отправили воинов и Делина в опаловую ночь, чтобы они могли предупредить двор, а утес летел так резво, как только мог». «Он нес меня, Солодонну и других королев. Когда ему нужно было отдохнуть, он перевоплощался и его нёс кто-то из нас. Мы останавливались лишь для того, чтобы поесть». Затем Нефрита с усмешкой прибавила. «Малахита летела сама». «Малахита поспевала за утёсом?» «Да». Нефрита, сама того не желая, недовольно оскалилась. «Твоей матерью движет чистейшая ярость». «Зачем скверным понадобился сумрак?» Брыкания Кеттеля становились все слабее и превратились в конвульсии. Утес отпустил его, и Кеттель покатился вниз, несколько раз ударился о валуны и каменистые выступы, а затем рухнул на дно ущелья. Лун ответил. «Скверны исполняют волю какого-то голоса. Они его слышат, а мы — нет». Он велел им прийти на остров рядом с этим побережьем. Еще он сказал, что ему нужен консорт-полукровка, но мы не знаем зачем. Нефрита зарычала, отчасти гневно, отчасти с ужасом. «Так они ради этого все устроили?» Думаю, Лун ощутил над головой движение, и в тот же миг Нефрита отпустила его и предупредительно зарычала. Он ощетинился шипами и присел. К ним стрелой летели двое владык из стайка Дакти. Лун успел подумать, что они в неудачном месте и не успеют подняться в воздух, прежде чем скверны доберутся до них. Затем рядом с ними из ниоткуда возникло что-то большое и темно-зеленое. Оно сшибло первого владыку с крыла и ударило второго, который безуспешно пытался увернуться. Лун запоздало понял, что это Малахита. При свете дня ее темно зелёная чешуя казалась почти черной. а шипы колыхались на морском ветру. Лун прежде не видел Малахиту вне стен колонии и поразился, увидев теперь — в воздухе парил настоящий хищник. Малахита приземлилась на круглый валун над ними и, проведя когтями через все тело владыки, оторвала ему голову. Второй владыка не смог удержаться в воздухе и врезался в склон сбоку от валуна. Нефрита прыгнула на него и придавила к земле. Лун приготовился взлететь и схватиться с дакти, но Малахита разорвала двоих, прежде чем он успел расправить крылья. Внизу раздался скрежет камней. Это утес, спешно сбирался к ним по склону. И остальные дакти с визгом разлетелись. Стряхнув кровь с шипов, Малахита повернулась к Нефрите и последнему владыке. Лун остановил ее. «Подожди! Спроси его, куда прародительница унесла сумрака?» Шипы малахиты загремели от ярости. Она протянула руку, схватила владыку за горло и рывком подняла, едва нефрита подалась назад. Затем королева встряхнула его. Ее голос был ледяным и твердым, но она держала себя в руках и даже не зарычала. «Где второй консорт?» Владыка был оглушен, его грудь распорота когтями нефрита и ударом, который сбил его с крыла. Он слабо зарычал, и малахита коснулась кончиком когти его глаза. «Остальные отправили тебя на смерть, и ты умрешь. Медленно или быстро?» Лун увидел, как по телу владыки прошла дрожь, и вспомнил слова Малахита о том, что владыки по природе своей подчинялись прародительницам. Медленно, словно слова вытягивали из него силой, Скверн сказал «На острове, недалеко отсюда». Малахита сжала руку, сломав ему шею, а затем оторвала голову и швырнула тело вниз к подножию склона. Шипы нефриты всколыхнулись, и она возмутилась. «Ты могла спросить, на какой именно остров?» Малахита хлестнула хвостом, после чего сказала. «На второй вопрос они всегда отвечают ложью». Она внимательно смотрела на небо, к ним кто-то летел, но это оказался звон, он нес лазу. Старая королева присела на корточки, когда звон неуклюже приземлился на дальней стороне валуна. Затем он и наставница поспешили к уступу, оказавшись прямо над лунным и нефритой. Воин был напуган, но выглядел решительно, как и лоза, которой, впрочем, и напуганной не казалось. Она сказала луну. «Мы решили, что тебе может понадобиться наша помощь, чтобы найти сумрака». Малахита посмотрела на мешок, который как раз показался из-за острой вершины. Державшие его Кетоли наконец, смогли договориться и полетели вдоль скал. Казалось, они и не заметили, какая судьба постигла тех сквернов, которые погнались за луном. Если им хватит ума, то они найдут широкое место на пляже и опустят туда мешок, чтобы потушить огонь внизу. Малахита склонила голову набок, чуть повернув ее к луну. Она спросила, «Ты цел?» «Да. Тебе сказали, что произошло?» Малахита утвердительно опустила шипы. Все еще, глядя наверх, она произнесла, «Братец, возвращайся на корабль. Стереги его вместе с Саладонной и остальными». Утес зарычал и хлестнул хвостом. Нефрита сказала, «Она права, ты измотан». Лун сомневался, что это убедит утеса. Он прибавил. Песни и корень ранены, как и кораллы с ее воинами. Если скверны найдут корабль, со ладони понадобится помощь. От ответного ворчания утеса содрогнулась скала. Лун понял это так. Утес не рад, но понимает, что они правы. Затем пратец отпрыгнул назад, поднял тучу камней и пыли, поймал восходящий поток воздуха и, хлопая крыльями, полетел прочь от моря. «Лун, лети с ним», — приказала Малахита. «Нет, Луну не хотелось спорить. Я вернусь только вместе с Сумраком». Малахита не ответила, а лишь повела шипами. Но Лун не понял, что это значит. Нефрита с досадой зашипела. Она тоже хотела отправить Луна на корабль, но не могла заставить себя согласиться с Малахитой хоть в чем-нибудь, что касалось него». Похоже, единственным плюсом в их стремительной гонке за скверными было то, что королевам не пришлось разговаривать друг с другом. Малахита без предупреждения взмыла в воздух. Нефрита рыкнула. «Видимо, нам теперь нужно лететь за ней». И спрыгнув с уступа, поднялась ввысь. Звон схватил лозу и вместе с луном поспешил за королевами. В воздухе Лун поравнялся с воином и прокричал. «Я могу понести лазу, а ты возвращайся!» «Нет!» — Звон, похоже, с трудом сохранял свою решимость. «Я уже слышал тот голос! Может быть, смогу вам помочь, как тогда, на Левиафане?» Лун подумал, что Звон прав, но он хотел дать воину возможность отступить, ведь они не знали, с чем им придется столкнуться. Когда они подлетели к скалам, которые выселись над каменистым пляжем, Лун огляделся в поисках мешка. Тот был уже далеко, и Кетли опускали его на относительно ровную землю, которую омывали высокие волны. Пухлый мешок скрежетал, задевая скалы, и из-под него все еще вырывался шлейф черного дыма. Если скверны смогут опустить мешок на мелководье, то огонь быстро погаснет, А после этого, если прародительница не оставила им иных приказов, они смогут отправиться мстить беглецам. Луну слышал впереди окрик и посмотрел в сторону моря. В ту же секунду ветер донес до него знакомый запах. К ним от вереницы островов, растянувшийся неподалеку от берега, летел силуэт с яркой цветной чешуей. Флора заметила их и стала кружить, показывая, что им стоит лететь за ней. Она отвела их дальше в море, к ряду каменных шпилей. Лун приземлился рядом с нефритой на влажный, покрытый соляными отложениями камень, впился в него когтями, чтобы не соскользнуть, а потом вместе с остальными вскарабкался на неровный уступ, который шел вдоль одной из вершин. Флора воскликнула. «Как я рада всех вас видеть!» — она указала в сторону. «Скверны полетели туда!» В ста шагах от них находился высокий остров, который представлял собой неровный выпуклый валун, торчащий над водой и покрытый густой зеленью. На его крутых склонах густо росли деревья и лианы. Его не окружал пляж, волны разбивались прямиком о скалы. На самом верху, среди папоротниковых деревьев, поблескивала вода, которая сбегала по одной из скал и исчезала в джунглях. Флора продолжила. «Они подлетели к вершине, туда, откуда вытекает водопад. Затем спустились в джунгли. Я немного подождала, потом подобралась ближе, но не смогла ни увидеть, ни почуять их. Они как будто вошли внутрь скалы, но я не нашла никаких пещер». Шипы Флоры печально поникли. «Боюсь, они улетели, а я их не заметила». «У тебя было очень мало времени на поиски», — сказала Нефрита. «Они все еще могут быть где-то здесь», — Лун спросил. «Лоза, тебе этот остров явился в видении». Держась за звона, наставница прикрыла одной рукой глаза и посмотрела на остров. Затем поморщилась. «Я видела скалы, поросшие деревьями, камни и волны, которые о них разбиваются». Но под это описание подходит почти все побережье. «Интересно, откуда берется вода в этом водопаде?» — пробормотал Звон. Нефрита спросила. «Что? Ты о чем? Если она свежая, то там должен быть родник, источник, который пробивается через камни. Если она соленая, то что выталкивает ее наверх?» Звон огляделся и увидел, что королева недоуменно смотрят на него. Он обиженно поджал шипы. «Мне просто кажется, что выглядит это странно». Малахита вдруг подхватила. «Как будто водопад создан не природой, а кем-то». Звон кивнул, обрадовавшись, что его поняли. «Да, именно так». Малахита присела и взмыла в воздух, оставив на камнях неровные борозды от когтей. Нефрита попыталась возразить. нам еще нужно обсудить да чтоб ее лун дернулся желая поскорее взлететь но заставил себя дождаться когда это сделает нефрита звон простонал надеюсь я не ошибся нефрита лишь зарычала и помчалась следом за малахитой а лун звон и флора поспешили за ней малахита уже облетела остров и спикировала к источнику водопада растительность здесь была настолько густой что Луну и остальным пришлось приземлиться на пальмы и верхушки папоротников, а уже потом сползти вниз. Так они спугнули древесных крабов, большие цветные создания угрожающе защелкали клешнями и засеменили по стволам вниз. Впрочем, ничего крупнее них Лун не увидел и не почуял. В листве, где ее задели скверны, остался их смрад, но менее резкий запах сумрака Луну ловить не смог. Землю покрывала густая невысокая трава и цветы с толстыми мясистыми стеблями. Водопад был довольно узким, всего шагов двадцать в ширину, и он изливался из щели в скале прямо над их головами. Вода бежала по пологому склону, едва находя себе дорожку меж густо растущих деревьев, а затем падала с обрыва на следующий уступ, пониже, и снова исчезала в джунглях. Малахита села на камень у края обрыва. «Флора? Где ты искала?» Ее голос почти слился с шумом воды, но слова все же можно было разобрать. Флора указала на скалу. «Наверху! Я думала, что они ушли в пещеру, но их запах уже почти выветрился». «Словно они здесь не задерживались», — негромко пробормотала нефрита и нырнула под невысокие пальмы, чтобы разыскать следы на земле. Лун начал поиски от водопада, ковыряя почву под травой и цветами. Деревья и скала закрывали это место от ветра. Значит, если бы скверны задержались здесь, то запах был бы сильнее. Но и улететь отсюда они не могли, иначе Флора увидела бы их. Еще скверны могли пробраться через джунгли в нижнюю часть острова, но тогда за ними остались бы следы. Лун услышал, как позади него у водопада звон сказал «Это свежая вода, и то отверстие, откуда она льется, слишком ровно. Кто-то высек его в скале». Лун пошел было обратно, но вдруг его взгляд зацепился за что-то блестящее, и он замер. Среди корней лежал медный кружок. Лун подался вперед и поднял его. Цветок, выгравированный на нем, был явно работой арборов, что уже не оставляло никаких сомнений. Но еще Лун узнал эту деталь, он видел ее в браслете на щиколотке сумрака. Несколькими длинными прыжками Лун вернулся к водопаду и поднял свою находку, показывая ее Малахите. «Сумрак оставил след!» Они пробирались через густые джунгли, следуя за цепочкой запахов и удачно оброненных медных кружков. След вел вниз по склону и огибал гору, спускаясь к ее основанию с обратной стороны от водопада. Похоже, сумрак сумел разыграть из себя слабого изнеженного консорта, часто спотыкался, падал и срывал со щиколотки диски. Следуя за остальными сквозь заросли, Лун размышлял о том, что на месте сумрака он бы до такого не додумался. Молодой консорт даже не сомневался, что его брат, воины, малахита или кто-то еще придет за ним, и неважно, успеют они его спасти или нет. А Лун бы решил, что все сочли его погибшим, смирился бы со своей судьбой и не оставил бы королевам никакой подсказки о том, куда его забрали скверны и чего они хотят. «Над этим еще придется поработать», — напомнил он себе. След спустился по почти отвесному склону оврага, который пролегал в тени деревьев и сильно порос по краям растительностью. В джунглях было на удивление тихо. В траве жужжали насекомые, но голоса птиц доносились откуда-то издалека, и древесные крабы почти не шуршали и не щелкали клешнями. На дне оврага они прошли через занавес из лиан, разившую скверными, и очутились у подножья скалы, с которой стекал водопад. Секунду казалось, что они в тупике. Затем Лун понял, что темная складка в склоне — это пещера. Нефрита подошла к ней первой и удивленно зашипела. Лун одним прыжком очутился рядом, лишь на миг уступив Малахите. а уже за ним подоспели флора, звон и лоза. Углубление было даже не столько пещерой, сколько аркой, которая вела к открытому колодцу, высеченному в скале. В шахте колодца висели тяжелые цепи, которые поддерживали систему металлических лестниц. Некоторые спускались на сотню шагов вниз, на самое дно, и подводили к темной глубокой пещере. Время, непогода и, возможно, что-то еще оборвали несколько цепей, отчего некоторые пролеты лестниц повисли под необычными углами, грозя свалиться вниз. Теперь по ним смогли бы пробраться лишь самые ловкие и цепкие существа. Потемневший металл когда-то был серебристым, его украшали сложные витиеватые узоры. Нависавшая скала не давала увидеть колодец сверху, но не мешало дневному свету поблескивать на металле и минеральных прожилках в камнях. «Значит, когда-то здесь жили земные обитатели», — пробормотал Лун. Он. «Похоже, они были на верном пути. Но к чему этот путь ввел?» Нефрита склонила голову набок, внимательно прислушалась, и затем принюхалась. «Внизу есть морская вода». но шума волн я не слышу. Звон наклонился и заглянул в шахту. Может быть, где-то внизу была гавань, и земные обитатели поднимались по этим лестницам наверх? Но здесь ничего нет. Малахита поймал одну из цепей и запрыгнула на нее. — От металла разит скверными, — заметила она и стала спускаться вниз. Нефрита едва слышно зарычала и прыгнула на другую цепь. «Флора, оставайся здесь». Воительница что-то промычала, собираясь возразить, но стоило Нефрите мрачно на нее зыркнуть, замолкла. Вместо этого она сказала. «Если не вернётесь к ночи, мне идти за вами?» «Нет. Найдешь летучий корабль и расскажешь утёсу, что случилось». Нефрита стала спускаться вниз. Ноги лозы были коротковаты, и она вряд ли смогла бы допрыгнуть до цепей. Поэтому Лун вскочил на одну из них, а затем подтолкнул соседнюю к наставнице. Она поймала ее и поползла вниз. Взволнованно поведя шипами, звон прыгнул следом за Луном. — Мы больше не в мешке, и то хорошо, — сказал воин, когда они начали спускаться. — Ты почаще себе это говори, — ответил Лун. Он сомневался, что сквернов призвали сюда земные обитатели. Пусть даже они и смогли добраться до острова и соорудить лестницы. «Осторожней там!» — сказала Флора, наклонившись над колодцем и наблюдая за ними. Они спускались быстро, следуя за Малахитой. Внизу, в пещере, было влажно и холодно, а в воздухе висел удушливый запах соли и гниющих морских водорослей. Стены сначала немного сошлись под крутым углом, а затем также плавно начали расходиться. Цепи заканчивались у широкого карниза в стене, к которому примыкала ржавая металлическая площадка. Она соединялась со стеной, разветвленной системой контрфорсов. Малахита уже стояла на карнизе, и нефрита, спрыгнув с цепи, приземлилась рядом. Лун сполз к ним и огляделся, пытаясь понять, где они оказались. Тусклый дневной свет падал сверху на ряды карнизов, которые выступали из каменных стен и были увешаны железными лестницами, стремянками и цепями, уводившими глубже в пещеру. Подступив к краю, лун увидел внизу темную воду, плескавшуюся о камни. Но никаких выходов наружу он не нашел. А еще он не видел, и не чуял сквернов. Похоже, что те не задерживались в пещере, а просто прошли ее на пути к своей цели. Лоза подняла два небольших камня, сосредоточилась, и вскоре они засияли теплым нежным светом. Один камень она передала звону. Малахита спрыгнула на следующий карниз, минуя шаткую площадку, которая к нему примыкала. Остальные последовали за ней. «Смотрите!» «На стенах рельефы?» Нефрита указала на них, когда приземлилась на очередном выступе. Лун тоже их заметил. Рельефы выглядели древними и стерлись настолько, что разобрать что-либо было почти невозможно. Но Лун разглядел овалы и резкие углы, которые сильно отличались от цветочных орнаментов на ржавых лестницах. «Наверное, здесь когда-то была каменная лестница или что-то похожее. Но она обрушилась. а земные обитатели соорудили железные, чтобы ее заменить. Лоза схватилась за одну из цепей и перелетела на ней через широкую пропасть. «Но как земные обитатели вообще узнали про эту пещеру?» — вслух размышляла она. «Если бы Флора не увидела, как скверны спускаются на остров, а Сумрак не оставил след, мы бы ее никогда не нашли», — звон сказал. «Может быть, когда-то на поверхности был город, а теперь он порос джунглями?» По спине Луна пробежал холодок, но он исходил не от глубоких безмолвных вод, которые виднелись прямо под ними. Лун помедлил, затем снова оглядел заброшенные металлические лестницы и проржавевшие инструменты, раскиданные на проходной площадке. Он вдруг понял, что наполовину истлевший кожаный овал, лежавший у его ног, это ботинок земного обитателя потерянный хозяином когда тот бежал отсюда чертя голову лун сказал или земных обитателей кто то сюда привел как сквернов а потом они сбежали чтобы они не нашли им пришлось спасаться бегством все замерли обдумывая его предположение даже малахита остановилась и склонила голову набок, бок размышляя Ни не негромко зашипела. «Они потратили столько сил, чтобы возвести эти лестницы. Похоже, они нашли что-то поистине ужасное». «Но всех оно не смогло убить», — сказала лоза. Ее шипы беспокойно подрагивали. «Иначе мы бы нашли больше останков». Малахита спрыгнула на следующий карниз. «Расскажите все, что видели и слышали, когда были в плену». Пока не спускались, Лун поведал им все, что смог вспомнить, стараясь почти дословно пересказывать слова сквернов. Закончив, он подтолкнул звона, и тот взволнованно описал странный голос, который он слышал. Они приближались к дну пещеры. Судя по запаху, вода не была стоячей, и заметное течение говорило о том, что этот бассейн где-то соединяется с открытым морем. Но стершаяся резьба и остатки каменной лестницы уходили прямо под ее темную поверхность наверное когда это место строилось море было мельче подумал лун последний пролет ржавой лестницы подходил к глубокой нише в стене и заканчивался у гладкой каменной площадки от нее вниз вели ступени которые исчезали под водой Здесь висел отчетливый смрад сквернов, словно те какое-то время топтались на площадке. Со сводчатого потолка ниши на тяжелых цепях свисали металлические будки, которые по форме напоминали колокола. Сияние зачарованных камней в руках лозы и звона отражалось от ржавого металла и отбрасывало на стены каменной полости огромные тени. Лун недоуменно огляделся. Здесь след явно обрывался. Он снова повернулся к будкам. Внешне те смахивали на небольшие подъемники для грузов, но ничего тяжелого в них бы не поместилось. Да и скругленные, запечатанные двери были слишком узкими, чтобы протиснуть в них ящики и тюки. Зато земной обитатель среднего роста вполне мог войти внутрь. Луну это совсем не понравилось. Нефрита присела, внимательно разглядывая край площадки. Она пыталась найти признаки того, что здесь кто-то проходил. «Получается, дальше скверны плыли?» Не повышая голоса, спросила она. Звоны и лоза отошли, чтобы осмотреть дальние углы площадки, а Малахита стояла неподвижно и прислушивалась, не раздастся ли какой-нибудь подозрительный всплеск. Лун заметил, что будки свисают с тяжелой металлической балки, врезанной в каменные стены. К ней крепились цепи, колеса, шестеренки и прочие механические устройства, которые настолько покрылись паутиной, что отличить одну деталь от другой было почти невозможно. Еще по цепям спускались темно-зеленые лианы, которые затем проникали через крыши маленьких будок внутрь. Лиана опутала странное растение, которое покрывало потолок ниши. Оно было похоже на цветущий лишайник с крошечными белыми лепестками, которые тянулись в стороны и ловили влагу из воздуха. Как необычно, озадаченно подумал Лун. Казалось, будто земные обитатели, соорудившие лестницы и будки, нарочно увили их растительностью. Несколько цепей с лианами уходили от балки прямиком в воду, словно прикрепленные к ним будки упали вниз, или их опустили под поверхность. Некоторые выглядели так, будто уже много циклов находились в таком положении. Цепь покрылась солью, а лианы побелели и завяли. Но три цепи были поцарапаны, словно их совсем недавно протащили воротом по балке. А лианы... Лун протянул руку над водой и коснулся одной из них. Она дрожала и издавала едва слышный шипящий звук. «Да вы шутите!» Лун обошел ближайшую будку и взялся за круглый кран на двери. Нефрита подошла, чтобы помочь, а звон с лозой бросили свои бесплодные поиски и стали смотреть. Пока Нефрита держала будку за выступы на ребристом металлическом корпусе, Лун повернул кран и потянул на себя. Дверь с шипением отворилась, и Лун увидел ржавые, покрытые плесенью внутренности, будки. Он принюхался и зашелся кашлем. Воздух пах гнилью, ржавчиной и солью. Но он не был спертым. В противоположной стене было вставлено небольшое окно из толстого граненого кристалла, покрытого белыми пятнами. Лоза подошла ближе и заглянула внутрь. Она сказала. «Тут есть ручки, чтобы держаться». Наставница вдруг удивленно посмотрела на Луна, явно что-то сообразив. «Неужели земные обитатели ездят в таких штуках?» «Невероятно. Но будки, видимо, предназначались именно для этого». Лунки в ком указал на три цепи с лианами, которые кто-то недавно опустил вниз. «Похоже, скверны отправились в них под воду». Лицо Нефриты выражало сомнение, но она сказала: Ждите здесь, я проверю. Она присела и нырнула в омут. Лун опустился на край платформы и сунул голову под воду. Та была слишком мутной, и он смог разглядеть лишь движение хвоста Нефриты, которая, схватившись за цепи, стала подтягиваться по ним и уходить все глубже. Лун выпрямился и стряхнул воду с гребней. Они напряженно ждали, и казалось, что прошло уже много времени, когда нефрита, наконец, с плеском всплыла. Тяжело дыша, она вылезла на площадку. Я спускалась, пока не закончился воздух, но будки так и не увидела. Зато там был свет, будто где-то внизу есть выход наружу. Лун вздрогнул, когда рядом с ним встала Малахита. Она зарычала так низко, что он ничего не услышал. Зато почувствовал вибрацию в костях. Королева произнесла. «Мне придется последовать примеру сквернов и опустить одно из этих приспособлений вниз». Меньше всего Луну хотелось лезть в узкую железную клетку, но делать было нечего. Он сказал. «Если скверны смогли понять, как они работают, то и мы сможем». Малахита отошла в сторону и махнула когтистой рукой лозе. Та снова заглянула в открытую будку, затем осторожно шагнула внутрь. Пол качнулся у нее под ногами. Нефрита мотнула головой, говоря звону идти за наставницей, и он послушался. Голос лозы звонко отразился от железных стен, когда она сказала «Здесь только рычаг». Лун вытянул шею и увидел, как она осторожно трогает пальцем щель в ржавой стене, из которой торчал рычаг. Указав на выгнутый потолок, звон прибавил. Лианы здесь не просто так. По этим побегам течет воздух. Пахнет так, будто он поступает снаружи». Воин снова вышел и посмотрел на растение. «Наверное, лепестки вбирают воздух, а затем выталкивают его в лианы». «Почти как исполинские древа извергают лишнюю воду». Малахита жестом приказала Лазе вылезти из будки. «Вы все останетесь здесь». Нефрита переглянулась с луном. Ей не нужно было озвучивать свои опасения. Очевидно, земные обитатели без труда пользовались этими приспособлениями, но это было очень давно, и никто не знал, насколько хорошо они работали теперь. Лоза прижалась спиной к стенке будки и возразила. «Я пойду с тобой. Я могу тебе пригодиться». Шипы Малахита вздыбились, словно она хотела сказать «делай, как я говорю». Лоза настойчиво продолжала. «Скверны считали, что не смогут попасть в недра этого места без полукровки. Если они правы, то, может быть, я тоже смогу войти. Ты ведь не хочешь проделать такой путь и оказаться в тупике, не сумев добраться до сумрака?» малахита насмешливо склонила голову набок показывая что попытка надавить на ее чувства провалилась однако она уступила ладно маленькая арбора пойдешь со мной нефрита холодно сказала я спущусь за вами во второй будке если что то случится так будет безопасней малахита недовольно дернула хвостом но отвечать не стала Королеве явно не терпелось отправиться дальше, да и чтобы начать спор, ей пришлось бы заговорить с нефритой. Пригнувшись, она шагнула в будку. Звон выпалил. «Проверьте, что дверь закрывается плотно!» Лоза мрачно кивнула и захлопнула дверь. Круглая ручка провернулась, когда она заперла ее изнутри. Нефрита пробормотала. «Если эти устройства работают не так, как мы думаем, то путешествие будет недолгим». Цепи дрогнули, железная балка над ними застонала, и раздался громкий скрежет. Затем будка медленно опустилась в воду. Лун сказал, «Все работает». Он надеялся, что не ошибся, ведь и скверны, сумрак уже могли погибнуть и лежать где-нибудь на дне, запертые в недостающих будках. «Какими же дураками мы окажемся, если с нами произойдет то же самое?» Нефрита повернулась к следующей будке и, взявшись за кран, подтянула ее к платформе. Лун придержал корпус, пока Нефрита открывала дверь. Внутри кабина выглядела точно так же, как в первой будке, разве что плесени в ней было больше. Нефрита шагнула внутрь и сказала. «Вы двое? Ждите здесь!» Лун вошел внутрь сразу за ней и протянул руку к Лиане под потолком, проверяя, что та дает воздух. я могу спуститься вместе с тобой или сразу за тобой звон застонал и шагнул следом за луном я тоже с вами спустимся втроем а когда если умрем то нам будет не так одиноко нефрита огрызнулась ладно они закрыли двери плотно ее задраили затем нефрита сделала глубокий вдох и опустила рычаг Будка содрогнулась, ударилась о воду и стала погружаться в нее. Когда за железными стенами начала подниматься вода, под чешуей, луна прошел холодок. Вскоре за прозрачным кристаллическим окном осталась лишь мутная тьма. Свет исходил лишь от камня, зачарованного лозой. Камень мерцал, он был в руках звона, который дрожал всем телом и гремел шипами. Нефрита едва слышно произнесла. «Если выживем...» «Ты могла сюда не лететь», — сказал Лун. Слова прозвучали чересчур резко, в основном потому, что в его горле стоял ком страха. Он боялся, что будки лопнут глубоко под водой, и они не смогут всплыть на поверхность. Чтобы пояснить, Лун прибавил. «Но «Ну, я рад, что ты здесь». Нефрита посмотрела ему в глаза. Я же говорила, что верну тебя в туман Индиго, чего бы это ни стоило. Шипы Луна невольно дрогнули. Слова Нефриты согрели ему душу, да и не только ее. Конечно, все, что она для него сделала, говорило больше любых слов, однако ему все равно было нужно их услышать. Нефрита прибавила. К тому же, если бы Малахита действительно хотела меня остановить, она бы сломала мне крыло. «Так что будем считать, что она не против. Если выживем, замолви за меня словечко». Лун кивнул. «Попробую». Звон застонал. Э -э «Хуже мы еще ничего не делали». «Ну, не знаю». Осторожно перенося вес, чтобы не раскачивать неустойчивый пол, Лун придвинулся к окну. Ему показалось, что он видит какой-то светлый проблеск, и решил, что это свет из окна малахита и лазы. Паразиты в Левиафане тоже были те еще. — Да уж, — согласился звон, — он все еще дрожал. Но остальное Лун прослушал, потому что все его внимание занял вид за окном. Нефрита наклонилась, чтобы тоже посмотреть, и восхищенно ахнула. Они вышли из темных вод пещеры и очутились в залитых солнцем изумрудно-голубых глубинах. Остров остался в стороне, и теперь они спускались вниз вдоль подножья скалы, что скрывало пещеру. Вот только от этой скалы исходил свет. На ней сверкала россыпь круглых и овальных окон. Окна были обрамлены остроконечными арками и сияли на стенах извилистых башен, увенчанных округлыми куполами. Это был город, высеченный в основании острова. «Настоящий город!» — Лун восхищенно зашипел. «Морское королевство!» — прошептала Нефрита. Затем неуверенно прибавила. «Ведь это оно?» «Что-то я не вижу морских обитателей!» Лун не мог оторвать глаз от города. Звон прижался к нему сбоку, и Луну пришлось подвинуться, чтобы воин мог посмотреть. «Я всегда думал, что подводные города более открытые и просторные, что ли, а этот полностью закрытый. Как будто его возвели создания, которые не могли дышать под водой». «Но зачем земным обитателям строить такое?» — спросила Нефрита, а затем сама же ответила на вопрос. «Разве что они хотели жить в городе, куда не смогут проникнуть скверны?» Очарованный звон пробормотал. «И до сегодняшнего дня так и было!» «Или они прятались от чего-то похуже сквернов», — подумал Лун. Будка приближалась к городу или же подножью острова приближалась к ним. Они проплыли мимо длинной изогнутой галереи с большими окнами, но Лун не увидел внутри никого. откуда то снизу лился свет и будка опустилась в каменную трубу вода вместо изумрудно голубой стала темно синей а затем вдруг стала пениться у луны заложила уши внезапно будка содрогнулась луна рефлекторно схватил нефриту за руку а звон схватился за него нефрита попыталась их успокоить тише все хорошо но ее шипы беспокойно подрагивали Внезапно вода за окном исчезла, и Лун мельком увидел скругленную светлую стену, освещенную неярким голубовато-белым сиянием. В стене были извилистые складки и волны, как на ткани или на лепестке цветка. Затем будка с глухим стуком приземлилась, и они все пошатнулись от удара. Лун посмотрел в окно. «Кажется, мы на месте». Он вздрогнул, заметив снаружи будки какое-то движение, но затем понял, что это лоза. Она махала ему рукой. «Мы точно на месте!» Нефрита шагнула к двери и повернула кран. Дверь с хлопком распечаталась, выпустила воздух и отворилась. Они вышли в большой круглый зал. Пол был скользким и мокрым, а во влажном воздухе сильно пахло солью и сквернами. Скругленные стены были инкрустированы полированными камнями, похожими на сапфиры, которые источали неяркий голубоватый свет, но большая часть зала скрывалась во тьме. Малахита стояла в нескольких шагах от своей будки, которая приземлилась в большую ложу. Она с упреком посмотрела на Луна, а затем одарила Нефриту мрачнейшим взглядом. Похоже, она винила молодую королеву за то, что та взяла его с собой, хотя наверху еще оставались рабочие будки, и Луны никто не смог бы остановить. Нефрита сделала вид, что ничего не заметила. Звон огляделся, затем поднял голову и ахнул. Лоза согласно кивнула. «Поразительно!» Луна и Нефрита тоже посмотрели наверх и тоже ахнули. В пятидесяти шагах над ними висела вода. Ее поверхность слегка ребила. Мимо, сверкая серебристой чешуей, проплывали любопытные рыбы. Казалось, будто они смотрят на гигантскую чашу, наполненную водой. Звон прошептал: Какие могущественные чародеи построили это место! Лоза сказала: Оно похоже на цветок! «Как будто мы стоим в середине, а вокруг нас поднимаются лепестки». «Наверное, именно его я и видела, когда пыталась предсказать, куда мы летим». «Готова поспорить, снаружи он похож на мой рисунок». Лун развернулся на месте. Там, где приземлились будки, пол был ровный, но в центре зала он уходил вниз и подводил к резной статуе. Скругленные стены вздымались ввысь, Накладывались друг на друга, как лепестки, и сходились наверху у отверстия, где незримый барьер сдерживал воду. Лун стиснул зубы, и те заныли от напряжения. Он бывал в местах, где гигантские цветки пожирали живых существ. И хотя этот цветок явно соорудили из камня или каких-то гладких кораллов, сходство не давало ему покоя. «Ищите, куда ушли скверны». приказала Малахита. Нефрита пошла к дальней стене, и Лун с трудом оторвал глаза от воды, которая висела у них над головами. Неподалеку, в лужах, стояли три другие будки. С их металлических стенок капала вода, а двери были распахнуты. За этими тремя стояла еще одна, которая явно находилась здесь гораздо дольше. Звон подскочил к ней, чтобы рассмотреть поближе, а Лун подошел к еще влажным будкам. В каждой нестерпимо воняло скверными. Он надеялся увидеть очередной медный кружок, оброненный сумраком, но ничего не нашел. «Он сдался», — подумал Лун. К счастью, тела молодого консорта он тоже не обнаружил. Похоже, скверным все еще нужен был полукровка. Лун повернулся к старой будке, звон присел на корточки и, заглянув в открытую дверь, сказал «Кто-то из земных обитателей отсюда так и не выбрался». Лун посмотрел внутрь и увидел по меньшей мере три тела, которые уже превратились в груды костей, истлевшей кожи и полуразложившейся ткани. Они лежали у дальней стенки будки, словно перед смертью забились туда и прижались друг к другу. Их черепа по форме немного напоминали лопатку, но без волос и кожи опознать этих существ было невозможно. Звон поворочил кости, затем стал разглядывать ржавые инструменты, лежавшие на полу. Он поднял один, длинную кочергу с плоским концом. «Интересно, для чего они? Может, это рычаг, чтобы открыть какую-нибудь дверь?» Лун обошел будку и посмотрел на цепь, которая уходила вверх. Она была обернута лианой, та давно завяла и скнела, но сама цепь при этом казалась целой и крепкой. Звон нахмурился, явно думая о том же, о чем и Лун. Он спросил. «Почему же они не поднялись на поверхность?» «Кто-то забрался в будку и убил их, прежде чем они успели задраить люк», — ответил Лун. Шипы звона дрогнули. «Значит, кроме сквернов, здесь есть кто-то еще?» Лун думал, что это было очевидно с самого начала. Послышался крик лозы. «Кажется, мы нашли выход».